Глава двадцать 23. До вечера барон писал письма и рассылал гонцов, а когда закончил, плеснул себе в кубок горячего травяного отвара с вином и подошел к окну. Он из себя дома выполнил приказ короля, нашел Астер, справился с эпидемией. Все хорошо, но беспокойство не покидает. Где его друзья? Почему Гриз до сих пор не пробил портал сюда? Или хотя бы в замок? Почему Фолкнер не спешит увидеть трепетную деву? Да почему сам король и родители леди не реагируют на ее послание? Кто-то перехватил их все? Или что-то случилось с королевством, а он просто не знает? Новости появились через несколько дней. Оказывается, эпидемия охватила не только Триан. Все окрестные земли страдали ровно от той же заразой, притом куда тяжелее. У них не было леди Астер и ее уникального дара. Лекари варили отвары, старались следить за чистотой, но помогало это все слабо. Столицу заперли, каждый замок, и каждый город имеющий стены, затворились, пытаясь одолеть хворь. При этом, читая обожжённой огнем бумаги, Барон сделал вывод, что болеют все разными болезнями. Его поместье навестила ветряная оспа, ближайших соседей мучила корь, а холодные скалы фолкнера страдали от невиданной там прежде дизентерии. Последняя бумага пришла из гриза. На герцогство обрушилась эпидемия простуды невиданной прежде. Больные и чихали, и кашляли, и горели в лихорадке, а порой сыпью покрывались. Еще более тревожные новости поступали от границ королевства. Войска соседей стояли на границе, но никуда не двигались. Зато они же остановили все движения на королевском тракте, а пойманных браконьеров убивали на месте и сжигали тела. Нахмурившись от таких вестей, Григорий снова взялся за перо. Он сразу понял, что все эти болезни не просто так случились. Не время для эпидемий. Вот весной, когда снег тает, выпуская из себя замерзшую грязь, тогда да, много болезней ветер разносит. Или осенью во время холодных дождей и непролазной грязи, тогда тоже много болячек бывает. Больше, конечно, простудных. Но зимой, когда мороз убивает любую заразу, да еще и такие хвори, от которых люди не всегда гибнут, но точно слабеют. Весной некому будет вспахать поля, защитить границы. и Королевство упадет в руки соседям с спелым яблочком. Да и выживет ли королевская семья? Нет. Так дело оставлять нельзя. Нужно обратиться к магии великого леса. Пусть древний массив не любит людей, они для него лишнее беспокойство и потеря детей, деревьев. Но Грегори сумеет ему объяснить, что чужаки опаснее знакомых букашек. Если лес даст силы и травы, Астер сможет сварить больше лекарства. Гриз поможет с порталами. Фолкнер, его бойцы нужны на границах. В тот же вечер барон Триан вышел в столовую, сел за стол и обратился к невесте. "Моя леди, я разослал гонцов и вестников. Скажите, вы сможете сварить лекарства много? Очень много? Или хотя бы наполнить своей силой уже готовые снадобья?" "Если только наполнять силой готовый состав, это будет быстрее", склонила голову Астер. Правда, хранится такое лекарство меньше, но пару недель будет работать, постепенно выдыхаясь. Тогда прикажите служанке уложить ваши вещи. Мы едем в столицу, а потом во владение Холквиров и Гриза. Там тоже эпидемия, моментально все поняла девушка. Да, и все еще хуже. Приготовьте для себя защитную одежду. Болезни там иные более опасные. Но короне нужны воины фолкнера и хлебные поля Гриза. Если мы не спасем их людей, страну захватят соседи, а это Я понимаю, леди решительно отложила приборы. Я немедленно отдам распоряжение, когда будет открыт портал. Гриз прислал вестника. На рассвете он откроет портал сюда, а отсюда в столицу. Я постараюсь не брать лишнего, сказала девушка и ушла к себе. Барон поспешил оставить распоряжение своим людям. Самое главное сберечь людей, а значит, нужно нашить защитных плащей и шарфов масок залить во флаги целебное зелье, заполнить сумки припасами и сменной перчаток. Счастье, что Астер продолжала варить свое зелье большими котлами, его ежедневно развозили по деревням и хуторам, спасая всех, кого успевали. Сам Триан и внимания не обращал на то, что на кухне все время бурлит котел под присмотром одной из выживших горничных. Леди приходила на кухню каждый час и что-то делала с отваром, потом его вычерпывали и ставили кипеть снова. Вот такой остывший отвар и разлили по флягам. Горничные всю ночь шили плащи-кульки из запасных простыней и грубые рукавицы из того, что нашлось у экономки. Недоизящество. главное не прикасаться к зараженным и больным. И шарфы, набитые чесноком, травами и смоченные в уксусе. Много-много шарфов.